Аделина. Сентябрь. Такое ощущение, что у моей единственной подруги нюх на мои напряжённые дни. Иначе почему же Оксана со своими проблемами обрушивается на меня ровно в тот момент, когда и без неё всё идёт наперекосяк. Определённый человек чувствует напряжение и тут же стремится его усилить. И ладно бы что-то серьёзное, так ведь нет, очередная ЗНН. Забава на этой неделе, так я определяла мимолётное увлечение, которыми безработная Оксана развлекала себя в ничем не занятое время. Ни к чему серьёзному это не приводило, но давало ей ощущение востребованности и неотразимости в мужских глазах. Ну а чем ещё заняться женщине, сидящей дома? Я настроилась выслушать очередную легкомысленную историю о поклоннике, который, кстати, сказать, становились всё моложе. Где их, выкапывала Оксана, у мане приложу. Но всё оказалось гораздо хуже. Ничего более глупого она и придумать не могла. Опять этот плешивый режиссёр Арсений Колпаков с истеричным характером и раздутым самомнением. Как вообще можно было обратить на него внимание, а уж тем более вернуться к нему после того, как он тебя покинул. Отсутствие у подруги элементарной гордости и хоть какого-то чувства собственного достоинства всегда меня удивляло и злило. Оксанка не была глупой, не была ни интересной, или не симпатичной, и я никак не могла понять, что же толкает её в объятия вот таких недомужинок, как Колпаков. Самое смешное, что она всегда выбирала именно таких, непригодных к жизни, погружённых в себя и мечтающих не о женщине, а о мамочке, которая будет вытирать им нос, протирать влажной салфеткой руки, собирать за ними по квартире носки и готовить овсянку по утрам. Кстати, что-то я не помню, чтобы она варила кашу севе. Первое время, вернувшись к бывшему мужу, Оксана старалась держаться и хотя бы делать вид, что всё поняла и сожалеет. Но примерно через полгода всё снова вернулось на прежние места. Сева готовил, ходил в магазин, зарабатывал деньги, а Оксана целыми днями капризничала, устраивала истерики, И мучительно выдумывала поводы для ухода из дома, чтобы встретиться с очередным претендентом на звание мужчины её мечты. Таковых становилось всё меньше, что, собственно, оправданно. Возраст моей подруги приблизился к 40, мужчины этой категории, как правило, уже давно женаты либо разведены и ищут девицу помоложе, а главное без материальных притязаний. У Оксаны же полбу бежала строка ищу мужа, Что, разумеется, мгновенно отталкивало возможных кандидатов. Кроме того, она так явно демонстрировала желание сразу раствориться в избраннике, зажить его жизнью и завладеть его вниманием на 100%, что это тоже никак не могло способствовать развитию отношений. Мужчины стали пугливы и чувствуют возможный брачный капкан примерно за 3 км. По тому оставались молодые, непуганные юнцы, через неделю общения тоже растворявшиеся в сумерках. Но Колпаков, ты совсем с ума сошла, присев на подоконник в своём кабинете и закурив, поинтересовалась я: "Не помнишь, как он с тобой обошёлся? Как вообще можно вернуться к человеку, который тебя уже кинул однажды? Я тебя еле вытащила тогда. Ты что же, снова хочешь оказаться в глубокой?" Я мучительно подбирала приличный эквивалент грубому слову, но в голову ничего не приходило. Ой, драгун, хватит, капризнивела Оксана. Арсик всё обдумал. С женой всё равно редко видеться. Она у него какая-то бизнес-вумен. Всё мотается по командировкам, а у меня такая же ситуация. Севки вечно дома нет, а если дома, то по уши в своём ноутбуке. Что мне теперь не жить? Ну, как знаешь, сдалась я. Понимаю, что всё равно не смогу её переубедить, только время и нервы потрачу. Просто будь чуть более разумной, чем обычно, а Не хочу напоминать о том, что было не так давно. Чуть более полугода назад Оксана предприняла одну за другой две попытки суицида, и мне стоило огромных трудов сделать так, чтобы она не оказалась в психиатрической лечебнице. Наверное, стоило всё-таки уложить её туда хотя бы на 20 дней. "Деля, я в порядке", заверила Оксана бодрым голосом. "Ведь всё хорошо? Я ему помогаю сценарии писать". "О, начинается", процедила я. "Опять сценарии". Что он на этот раз тебе пообещал? Деньги, славу, приски на фестивале? Что? Оксана обиженно замолчала, и я поняла, что попала в точку. Именно этим Колпаков и взял числавную Владыкину. Разумеется, никаких денег он ей не заплатит, сделает всё, чтобы в последний момент её не оформили в съёмочную группу, а о призах и прочем даже думать смешно. Человек снимал такое тошнотворное мыло, что перспектив не было никаких. Но Оксана, ослеплённая, как обычно, страстью, ничего об этом думать, разумеется, не хотела. Сейчас Колпаков будет для неё талантливым, известным, блестящим, настоящей звездой, чьё имя, кстати, практически никто не знал. А потом мне увы, как всегда, достанутся её слёзы и покаянные вопли на тему: "Как же я могла так ошибиться?" Ничего нового. Ты, делька, как была злая, так и осталась, выдавила наконец подруга. Никакое замужество тебя не изменило. Разумеется, я злая, потому что никогда не поддерживаю твоих глупых прыжков по разным койкам. А вот если бы кивала всякий раз согласно, была бы белая и пушистая, да? Ты, смотрю, забыла уже, как рыдала и мечтала вернуться к Севе. Так подумай вот о чём: ты исчерпала лимит его терпения, и больше он тебя не простит. Просто подумай об этом между порывами неземной страсти к Колпакову. Он-то испарится, как в прошлый раз, а ты с кем останешься? Никуда он не испарится, заявила Оксана. Куда ему деваться? Он совсем с катушек съехал, без меня двух слов написать связано не может. Ну, это аргумент, конечно. Короче, Оксанка, мне надо идти, я работаю вообще-то. Понятно. А мне вот никуда не надо, я не работаю, с вызовом бросила она. Но в этом не я виновата. Мне действительно пора. Я не успела попрощаться, Оксана бросила трубку. Она же ещё и обиделась, видите ли. Открыв окно, чтобы немного проветрить кабинет, я посмотрела вниз. Клумба под окном пылала оранжевым и фиолетовым. Шафраны цвели, окружая астры. Уже начала желтеть листва, скоро пойдут дожди. Не люблю осень. Всегда подавленное настроение и полное нежелание выбираться из-под одеяла по утрам. Хотя в последнее время это не зависит от времени года, мне трудно уезжать из дома раньше Матвея. Кажется, что это неправильно. А у него, как специально, лекции начинаются после 11, да и медицинская академия находится всего в трёх остановках от нашего дома. Он даже машину не всегда берёт, пользуется трамваем. Меня всё ещё удивляло, что Матвей совершенно не тоскует по операционной, не вспоминает об операциях. Он вполне доволен новой жизнью, новой должностью, новой работой, которая отнимает у него ничуть не меньше сил, чем практическая деятельность. Он всё время что-то пишет или читает. Он вечно обложен книгами, тетрадями, какими-то записями или часами торчит в кабинете и просматривает записи операций моей матери, перенимая у неё опыт в обучении студентов. Наверное, он просто нормальный, а я вот Не могу представить себя вне операционной, не могу заниматься исключительно теорией. Даже в научной работе, которую мы с Матвеем ведём вместе, я всегда теряю интерес ровно в тот момент, когда приходит время излагать результаты на бумаге. Хорошо, что муж охотно берёт эту часть на себя. С годами у него даже выработался собственный стиль. Так и живём: теоретик и практик. Аделина Эдуардовна, на пороге кабинета возникла Алла, мой референт. К вам можно? Да, входите. Я спрыгнула с подоконника и одёрнула халат. Алочка, покачивая бёдрами, проплыла к столу и положила на него папку. Вы просили результаты анализов пациента из седьмой палаты. Доктор Васильков отправил. Спасибо. Я надела очки и со вздохом открыла папку. Пациент из седьмой палаты в последнее время занимал мои мысли почти постоянно. У него не приживался пересаженный кожный лоскут, и мы с Васильковым никак не могли найти причину. Вот и сегодняшние результаты не приблизили меня к разгадке ни на сантиметр. Всё в порядке, а лоскут отторгается, начинается нагноение. Я не люблю ощущение, когда не знаю, что делать и в какую сторону двигаться. Собственная беспомощность разочаровывает это хуже всего. Вроде всё делаешь правильно, всё умеешь, всё знаешь, а результата нет. И выхода нет, и причина внятной тоже. И как раз в этот момент в дверь постучали. Это оказался психолог Иващенко. В последнее время он довольно часто заглядывал ко мне на чашку кофе в перерывы между пациентами. Не заняты, Аделина Эдуардовна? Нет, проходите, Иван Владимирович. Психолог поставил передо мной поднос с двумя чашками кофе. Он всегда ходил за ним в реабилитационный корпус, знал, что я не пью растворимый. Забрав свою порцию, он уселся на диван, закинув ногу на ногу и поинтересовался: "Вы чем-то озабочены?" "А что? Морщины заметнее обычного?" Иван засмеялся. "Нет, лицо какое-то чужое. Похоже, зашла в тупик", призналась я, отодвинув папку с результатами на край стола и снимая с подноса чашку с дымящимся кофе. Физиологически всё в порядке, а результат отрицательный. Не всегда выздоровление зависит только от физиологии, отозвался Иван. Иногда при внешнем благополучии у человека внутри происходит что-то такое, что никак не даёт организму мобилизовать силы на восстановление после операции. Я никогда не была сторонницей подобных теорий и не особенно верила в связь физиологического и психологического, но в практике Иващенко имелось несколько примеров, заставлявших меня уменьшить свой скептицизм. Может, он и теперь прав. Хирурги не всегда имеют возможность заглянуть пациенту в душу. У них просто нет на это времени, продолжал психолог, держа перед собой чашку на блюдце. А ведь порой недостаточно лечить только тело. Больная душа просто не даст ему возможности поправиться. В конце концов, болезнь это сигнал о проблеме, о том, что возможно что-то не в порядке. Я невольно поморщилась. Иногда и Ващенко, что называется, заносило, и он начинал нести какую-то антинаучную с моей точки зрения ерунду. Такое впечатление, что перечитал статусов в какой-нибудь соцсети. Иван Владимирович, может вы зайдёте в седьмую палату? Попросила я, чтобы он не забрался совсем уж в дебри. Мне было бы интересно послушать ваше мнение. История на посту. Нету Василькова, он лечащий врач. Хорошо, и Аделина Эдуардовна, скажите, а как попал в клинику доктор Авдеев? Так, а вот и причина визита. Значит, сегодня у него была первая беседа с новым хирургом, и что-то там пошло не так, а Иван не стал дожидаться второй и пришёл ко мне. порекомендации. А конкретнее. Басалаев порекомендовал. Это его приятель, учились вместе. А что? Пока рано делать выводы. Но мне показалось, что у Авдеева есть проблемы. Ой, покажите, у кого их нет. Ну, обычно люди на сеансе у психолога говорят о них, они пытаются сделать вид, что это не так. Бросьте, Иван Владимирович, вы же первый и являетесь довольно яркой иллюстрацией того, что Не все и не всегда склонны говорить о своих проблемах. Иващенко покраснел, вспомнив, как сам признался мне в том, что его пациентка выбросилась из окна, только в тот момент, когда ситуация повторилась уже в моей клинике. К слову, это была моя подруга Оксана, которой Иващенко потом здорово помог, словно компенсируя себе то первое самоубийство пациентки. Здесь немного другой случай. Мне кажется, корни его проблем лежат в детстве. Типичная реакция психолога, улыбнулась я. Во всём, что с нами происходит, виновато наше детство. Не совсем так. Но в ситуации Авдеева именно в детстве случилось что-то, о чём он до сих пор не хочет говорить, и это его гнетёт. Но говорить об этом Авдеев не хочет. Может быть, ему просто нужно время, всё-таки новый коллектив, новые условия работы, да и специализацию он получил не так давно, переквалифицировался с кардиохирургии. Кстати, а вам не кажется странным такой поворот, вдруг спросила я, глядя на Иващенко в упор. Проработать несколько лет в такой перспективной области, считаться одним из лучших и вдруг взять и уйти в пластику. История знает массу примеров, улыбнулся Иващенко. Да вот хотя бы супруга вашего взять. Матвей был общим хирургом. Я не об этом. Ведь он был блестящим пластиком, насколько я понял из разговоров в ординаторской. К сожалению, я мало знаком с вашим супругом, чтобы знать его с профессиональной точки зрения. Но коллеги-то врать не станут и променять практическую деятельность в области, где у тебя всё было отлично, на преподавательское кресло в академии. Иващенко развёл руками. Тоже странно, правда? У меня внутри снова всколыхнулось то, что я так старательно давила все 2 года с того момента, как Матвей после ранения в грудь принял решение больше к столу не вставать. Надеже только на днях об этом думала, кажется, даже сегодня с утра. Это решение не было спонтанным. Физическое состояние не позволило продолжать работать, потому Матвей и ушёл. Но вам-то это кажется неправильным? Да причём тут моё мнение? Он взрослый человек, вправе выбирать, где работать и кем. Вы лукавите, Аделина Эдуардовна. Уличил меня психолог, и я подумала, что всё время в наших разговорах забываю о его специальности. Врать я умею довольно плохо, и ему не составляет большого труда эту ложь заметить. Вы до сих пор не можете смириться с тем, что супруг бросил то, что получалось у него практически безупречно. Вам кажется, что принятое им решение неверно, и вы подсознательно пытаетесь повлиять и заставить его изменить. Но ну, неправда. Я ничего не пытаюсь изменить, да это и бесполезно. Матвей так решил, мне осталось только принять. Принять данность, смириться. Иващенко покачал головой: "Смириться с тем, что лично вы считаете неправильным, вам, Аделина Эдуардовна, никак не удаётся". Я вдруг разозлилась. Манера Ивана вот так бесс церемонно порой влезать в мою голову во время разговоров за чашкой кофе раздражала с первого дня. Я неоднократно просила его не превращать наши беседы в сеансы психоанализа, но Иващенко нет, нет, да и забывался, что вызывало у меня приступы гнева и паники одновременно. как будто я боялась, что почти прозрачные глаза психолога видят меня насквозь, а это крайне неприятно. Иван Владимирович, начала я закипая. Иващенко уже довольно хорошо меня изучил, а потом поднял вверх руки. Я понял, Аделина Эдуардовна, закругляюсь. А насчёт Авдеева, думаю, мне удастся со временем с его разговорить. Постарайтесь. Будет жалко, если из-за каких-то детских травм мне придётся попрощаться с перспективным хирургом. Иващенко поднялся с дивана, забрал обе чашки и поднос и покинул кабинет, оставив меня вновь давить в себе негодование, досаду и что греха таить, обиду на Матвея за принятое пару лет назад решение.